Глава 17 Ректор Маккей. Комендантом оказался довольно солидного вида мужик. С пышными усами и такими же бакенбардами. Карие глаза Патрика Софта смотрели грозно и цепко. Особенно на парней, которые огребали за какой-то кутёж прямо перед нашим приходом. Короче, некоторые пункты устава Академии больше не казались пустым вымыслом. По всему выходило, что в магическом учреждении с этим весьма строго. А комендант? Да, он полностью оправдывал своё звание страж общежития. С таким не забалуешь. По крайней мере, так я думала, пока Эллен Хадсон не улыбнулась грозному стражу и не протянула ему коробку с чем-то иным, нежели сладкий презент, как я первоначально предполагала. Характерный звон стекла позволял предположить, что в коробке бутылка, и не одна. «Дядя Патрик!» «Эля? Хадсон?» «Это я, дядя Патрик!» «Ничего себе чужие дети растут!» Крякнул мужчина, садясь за рабочий стол своего пропускного пункта. «Только вчера под стол пешком бегала!» «Дядюшка!» — смутилась брюнетка, принимая стеребить прядь волос. Когда это вчера было? Ты приезжаешь к нам в гости так редко. Я уже и забыла, когда был этот крайний раз. Так служба, Элечка. Но я рад, что теперь мы будем видеться чаще. Это твои соседки? Да, одногруппница. Мы поступили на боевой, представляешь? Куда? Хорошо, что мужичок сидел, а тот точно свалился бы. Лицо коменданта пошло пятнами, потом побагровело. Явно подскочило давление. Однако мужчина пришёл в себя довольно быстро для своего солидного возраста. Пригласил нас на чай, накормил плюшками, выспрашивая детали поступления. Когда выяснилось, с кого все огни горят, меня одарили горделивым взглядом и шоколадкой, которую я тут же припрятала со словами «это костелянше отнесём». Вторая шоколадка не заставила себя ждать. Уже выданная под строгим, твоя заслужила. Бери, не спорь. Вам энергии понадобится много. Декан Дрек с живых студентов не слазит. Парней гоняет так, что те еле ноги волочат к ужину. Попервой будете умирать на тренировочном поле. Зуб даю. Различий между мальчиками и девочками декан дрек делать не будет. Я тяжело вздохнула, припоминая свои первые мысли на прогулке с сопровождающей. Накаркала теперь звучало чаще желаемого. Костелянша, выдающая форму и постельное бельё, оказалась довольно милой женщиной. Шоколадку нашу, весом где-то с добрый килограмм, оценила по достоинству. Она, оказывается, нас уже ждала. А всё потому, что кто-то уже раструбил о трёх девушках с шестого этажа девятнадцатой комнаты. Пригласила на чай, чтобы выпытать всё из первых уст. Отказываться никто из нас не посмел. И дело даже не в том, что с Костеляншей лучше дружить. Женщина очень приятная, ну зачем обижать? Но выгода показала сразу своё лицо. Спортивная форма, которую нам не додали, Мия Жасмин отбирала с особой привередливостью. Заставила примерять чуть ли не по 10 экземпляров. Каждую. Я пыталась сопротивляться, но девочкам сам процесс понравился. Костелянша, кстати, тоже. Поэтому я не стала вредничать, несмотря на то, что интуиция вопила, что пора возвращаться в комнату. Хотелось подготовить девочек к знакомству с мужским шовинизмом. Дамочки из приёмной комиссии наверняка не просто так боялись предосудительности и возмущения со стороны прогуливающего по какой-то причине персонала. Шоколадного цвета костюм сёл на меня идеально. Когда браслет на руке завибрировал, выбрасывая сообщение «не куда-нибудь, а прямо в голову». Вызов в ректорат. Я даже подпрыгнула от удивления, принимаясь озираться по сторонам. Такая реакция была не у меня одной. Лайза, Селин тоже округлили глаза, замирая. «Всё, нам пора». Вместо «пора» хотела сказать «капец», но девочки и так были напуганы, поэтому я прикусила язык, мысленно готовясь к обороне. Мия Костелянша пообещала доставить спортивную форму прямо в комнату. Перекрестила нас на манер незримых Эстона и проводила до главного корпуса. Над нашими головами гремел гром, будто бы чувствуя общее настроение. Однако дождь не спешил срываться над времом, как бы говоря, что не все потеряно. Браслет незримой линии провел нас на третий этаж и исчез только тогда, когда перед нами выросла темно-вишневая дверь. Я вошла первой, пытливо рассматривая святая святых. Ректорат делился на три комнаты приёмная, где за стопками документов пыхтела полноватая дама в очках, кухня с полочками и шкафами и, собственно, вотчина самого ректора, допуск к которому нам только предстояло получить. «Здравствуйте», — поприветствовала я секретаря уверенным голосом. «Нас вызвали». «Первокурсницы? С боевого?» Неприязнь дамочки стала неожиданностью. «Довольно неприятной и, к слову, незаслуженной». «Да», — кивнула я скупо, всматриваясь в упитанную женщину пристальнее, чем того требовали приличия. «Уж очень хотелось понять причину. С чем это, интересно, мы ей не угодили?» Ответ не заставил себя ждать. «Совсем девки стыд потеряли. На какие только уловки не готовы пойти, чтобы выхватить себе выгодную партию». Скептично заломив бровь, подарила секретарю ректора снисходительный взгляд, оставляя без комментариев ее несправедливое обвинение. Еще раз повторюсь, нас вызвали, ректор у себя. На хрен ты пошла со своими обвинениями, овца? Кудрявая блондинка, которой подобранный мной эпитет подходил идеально, задрала нос, обошла стол и направилась к закрытой двери, Будто бы не я ей указала на непрофессионализм, а она сама одумалась и теперь выполняет свои прямые обязанности. «Ректор Маккей, первокурсница из боевого факультета, по вашему указанию, прибыли». «Пусти». «Сразу всех?» «Да, разом решим проблему», — прозвучал другой голос. «Чего тянуть?» «Студентки, проходите». Секретарь поджала губы, открывая дверь шире. «Сейчас я познакомлюсь со своим несостоявшимся свёкром». Как я и предполагала, ректор был не один. В кабинете главы магической академии находилось сразу четверо мужчин. Единственное, что я предположить не могла, даже в страшном сне, так это то, что во главе ректорского стола будет сидеть мой вчерашний покупатель. Я застыла на пороге. В горле пересохло, ноги отказались идти дальше, а мысли... Я тихо молила сама себя, думать негромко, чтобы не получилось того, что было вчера. Чтобы мои мысли никто не услышал, или я не навязала их своему спасителю-спонсору, неважно. Отец жениха Верин лишил невесту своего сына девственности с моей лёгкой руки. Прекрасно!